Томас Вулф. Рассказ «Издали и вблизи». Читает Владимир Антоник. У выезда из городка на взбегавшем вверх от железнодорожного полотна склоне стоял опрятный белый домик, дощатые стены которого украшали ярко-зеленые ставни. По одну сторону от домика был огород, аккуратно расчерченный участками спеющих овощей, и беседка, увитая виноградом, созревавшим к концу августа. Перед домом росли три могучих дуба, летом укрывавшие его в своей сплошной прохладной тени. По другую сторону тянулась кайма пестрых цветов. На всем лежала печать опрятности, бережливости и скромного достатка. Ежедневно в начале третьего к домику приближался скорый поезд, направлявшийся из одного большого города в другой. К этому времени, после короткой передышки на станции, поезд начинал плавно набирать ход, еще не развив своей обычной страшной скорости. Неспешно выйдя из-за поворота, он проплывал мимо, качнув мощное тело паровоза, и скрывался в низине, негромко и спокойно постукивая по отполированной стали колесами тяжелых вагонов. Сначала его путь можно было проследить по тяжелым клубам дыма, сопровождаемые низким ревом, Они всплывали через равные промежутки времени над зубчатой стеной мятлика. Затем еще некоторое время доносился уверенный перестук колес, а потом и он тонул в дремотной тишине летнего дня. Каждый день, вот уже двадцать с лишним лет, приближаясь к домику, машинист давал гудок. И всякий раз, заслышав его, на крыльцо выходила женщина, и махала рукой. Раньше за ее юбки цеплялась маленькая девочка, потом девочка выросла и стала взрослой женщиной. Теперь они вдвоем выходили на крылечко и махали ему рукой. Машинист состарился и посидел на службе. Десять тысяч раз провел он по этой земле свой большой, груженный сотнями жизней поезд. Его собственные дети выросли и обзавелись семьями. Четыре раза за эти годы возникала перед ним на рельсах черная тень трагедии. Она стремительно сгущалась и пушечным ядром летела на него, чудовищным кошмаром обрушиваясь под колеса. Рессорная дрезина с тесным рядком ошеломленно глядящих на поезд детей. Заглохший на рельсах дешевый автомобиль с одеревеневшими от ужаса людьми. Бредущий по краю полотна старый и глухой оборванец, не слышащий отчаянных гудков паровоза. Какая-то тень, с визгом промелькнувшая мимо окна его кабины. Все это машинист видел, все это он знал. Он познал все горе, всю радость, все опасности и все труды, сопряженные с его профессией. Годы честной службы избороздили морщинами его обветренное лицо. Верность, мужество и скромность, которых требовала от него работа, стали его постоянными спутниками, и состарившись, он, как и подобает таким людям, обрел величие души и мудрость. Какое бы горе и опасности он ни переживал, в его сознании белый домик и женщина, машущая ему с порога смело и свободно, оставались символами прекрасного и неприходящего, неподвластного времени и разрушению. Он верил, что они всегда будут такими, какая бы беда, неудача или промах не нарушили строгого течения его жизни. Вид домика и двух женщин на его пороге вызывали в нем ощущение необыкновенного, ни с чем не сравнимого счастья. Он видел их в разную погоду – в разном освещении. Он видел их в нагом и скудном свете серого зимнего дня за полосой побуревшей, покрытой инеем стерни. Видел их и в зеленоватом, волшебно манящем свете апреля. И к ним, и к домику, в котором они жили, он питал такую нежность, какую человек испытывает разве что к своим собственным детям. Со временем их образы так врезались в его сердце, что ему стало казаться, будто он знает их жизнь досконально, по часам и минутам. Он решил, что когда-нибудь, когда, когда окончатся годы его службы, он отправится в городок, разыщет их домик и поговорит, наконец, с теми, чья жизнь переплелась с его собственной. День этот наступил. Он сошел с поезда на станции городка, где они жили. Годы его службы окончились. Компания, на которую он работал, назначила ему пенсию, и делать ему было нечего. Он медленно прошел через вокзал и вышел на улицу. Все вокруг было таким чужим, что ему стало казаться, будто он никогда не видел городка раньше. Он брел по улицам, и в нем рождалось недоумение и замешательство. Неужели это тот самый городок, через который он приезжал десятки тысяч раз? Неужели это те самые дома, которые он столько раз видел из высокого окна своей кабины? Все было незнакомо и тревожно, как бывает, когда во сне видишь, что идешь по чужому городу, и в душе его нарастало смятение. Вскоре дома поредели, превращаясь в одинокие аванпосты города, а улица перешла в проселочную дорогу, ту самую, у обочины которой жили знакомые ему женщины. Машинист медленно брел по нагретой солнцем пыли. Наконец он остановился перед домом, который искал. Он сразу понял, что это то самое место. Великолепные дубы у дома, цветочные клумбы, огород, виноградная беседка и поблескивающие в отдалении рельсы железной дороги. Да, это был тот дом, который он искал, то самое место, мимо которого столько раз проезжал. Это была цель, к которой он стремился с таким предвкушением счастья. Почему же теперь, когда он достиг заветной цели, рука его так нерешительно потянулась к калитке? Почему городок, дорога, сама земля и все, что он видел на подступах к дому, который так любил, «Стали чужими, словно отвратительный сон. Почему его охватили замешательство, сомнения и чувство безнадежности?» Наконец он толкнул калитку, медленно прошел по дорожке, поднялся по трем низким ступенькам на крыльцо и постучал в дверь. В прихожей послышались шаги. Дверь отворилась, и на порог вышла женщина. И сразу же он ощутил чувство горькой утраты и опустошения и пожалел о том, что пришел. Он не сомневался, что подозрительно глядящая на него женщина та самая, что тысячи раз махала ему рукой. У нее было худое черствое лицо с поджатыми губами и заострившимся носом. Желтоватая усталая кожа повисла дряблыми складками, в маленьких глазах светилось робкое недоверие, и тревожное беспокойство. Как только он увидел ее и услышал ее недружелюбный голос, образ женщины в поднятой руке, которой ему виделись смелость, свобода, тепло и нежность, мгновенно померк. Он пытался объяснить ей свое появление, рассказать, кто он и почему пришел, однако его собственный голос казался ему неестественным и мертвым. Но он продолжал говорить, запинаясь, упрямо борясь с тяжелым чувством сожаления, смятения и неверия, которые теснили ему грудь, гася былую радость и превращая его порыв нежности и надежды в нечто постыдное и жалкое. В конце концов, женщина с явной неохотой пригласила его в дом и резким, визгливым голосом позвала дочь. Потом, мучаясь, он некоторое время сидел в жалкой маленькой гостиной и пытался говорить, а женщины с тупой, недоумевающей враждебностью смотрели на него, и в их угрюмой скованности сквозил испуг. Наконец, невнятно пробормотав скупые слова прощания, он поднялся. Шагая по тропинке, а затем по дороге к городу, он внезапно понял, что он старик. Его сердце, бывало, бившееся мужественно и уверенно, когда он глядел на бегущую вперед тающую в знакомых далях полосу рельсов, теперь вдруг ослабло от сомнений и страха при виде этой незнакомой и странной земли, до которой ему казалось всегда было рукой подать, но которую он так и не разглядел и не понял. И он почувствовал, что волшебство того – оставленного им сияющего пути, далей, где скрывалась сверкающая нить рельсов, мерещившегося ему уголка уютной и доброй вселенной, рожденной его мечтой и надеждой, утрачена им безвозвратно и навсегда. Мы читали рассказ Томаса Вулфа «Издали и вблизи».